Разговор с Олегом о пользе смены работы. Олег, меня зовут Олег, образование незаконченное высшее мои, специалист по радиоэлектронике летательных аппаратов. Семейное положение холост, отношения с девушкой имею, детей нет, тридцать шесть лет. Приветвак, конечно институт хороший престижный более-менее, может быть не первое звено, но второе уже. И на каком курсе ушёл? Олег, четвёртого. Литвак. Это очень плохо. С первого идти ещё куда ни шло, а с четвёртого это уже будет всё время висеть на тебе. У нас одна из мединститута ушла с шестого курса и сказала, что она добровольно ушла. Но это же большая глупость. Кто знает, наши образования шестого курса не исключают. Там, как бы ты ни сдал экзамен, всё равно тебе поставят пропускную оценку. А вообще самое трудное это первые 3 года, а потом-то легче. Олег: "Да, я знаю". Литвак: "Что кушать хотелось?" это я понимаю. А когда бросил? Олег: "Седьмой семестр сдал, а с восьмого ушёл". Литвак: "То есть ты прошёл больше половины пути. Экватор прошёл. И он уволился". Кушать хотелось, безусловно. А там заочного нет обучения. Есть? Он явно не подумал. Можно было перейти на заочное отделение. Кошить хотелось, могли бы устроить там каким-то лаборантам при кафедре. Но, видимо, обжираться хотелось. На счёт кормёжки 2-3 тысячи калорий не так трудно заработать. Это же опять ищите женщину. Наверное, женщина требовала какие-то траты. Олег, в тот момент не было. Литвак. Ну, мечтал, значит. Олег. Да, была большая мечта. Литвак. Я о чём и говорю. И виртуальная стадия была, и, наверное, она была такая, что на неё надо было тратиться. Только не из-за этого ты пошёл, а из-за того, что сексуальную проблему хотел решить. Надо вещи называть своими именами. Тогда ты сделал ошибку. А то, что кушать хотелось, это, конечно, святое дело. Надо сначала поесть, потом учиться. Без хлеба нет и учения, как говорится в Библии. Не подмажешь не поедешь. Олег Если правде в глаза смотреть, то на поесть я как раз и зарабатывал, Влитвак. Вот я о чем и говорю, правде в глаза, не правде, а истине. Да, ты хотел больше денег для того, чтобы можно было поухаживать за женщиной, которая тебе нравилась. А если бы ты ей нравился, то ей не мешало бы, тем более ты на еду зарабатывал. Тебе уже все ясно, а я просто рассуждаю, что нужно всегда искать причину, истину. Опять же, философия что говорит? Причина это такое действие, которое ведёт обязательно к другому действию, которое называется следствие. А у нас часто бывает повод, а повод после этого не значит следствие. Вот я садовод был. Я помню, деревья были уже шестилетние. Ветер подул, не очень сильный, и одно дерево упало. Я посмотрел, а в нём давно караед завёлся. Ветер это просто повод. Я к чему? Вы, наверное, уже заметили, я любитель искать причину. А причина часто является собственной несостоятельностью. Истинная причина всех неверных взглядов на жизнь. Я понимаю проблемы с начальником. Я ещё как-то понимаю проблемы с сексуальным партнёром. Это реальные проблемы. Но когда человек говорит, что он что-то из-за детей делает, то это уже точно повод, чтобы опять помириться со своей подругой. потому что ради детей никто не живёт. Ни одного случая такого я не знаю. Это невозможно. Но при помощи детей мы хотим решать какие-то свои проблемы, которые не разрешены в плане неудовлетворения, в плане собственной значительности. Олег, детей нет? Олег, нет. Литвак. И кем стал работать? Олег. Тогда пошёл на работу в ресторан и сейчас работаю в ресторанной сфере. Литвак. Ресторанная сфера работа капитальная, работа хорошая. Почему? Потому что она удовлетворяет один из главных человеческих инстинктов пищевой. Я думаю, сейчас, восстановившись в институте, и на душе сразу станет спокойнее. И можно оставаться в ресторане. И для института это будет большое достижение, когда к ним вернётся их бывший студент. Олег. Специальность надо будет поменять. Литвак. у меня и специальность не имеет значения. В данном случае это здорово. И естественно, когда пойдёшь проситься обратно, то надо покаяться. Востановите меня, такого сикова не прав был. Олег, спасибо, вы отличный учитель. Литва, кстати, об учителях. Психологи, которые идут в институт на психологию из 10 класса, кому они помочь смогут? А когда идёт психолог, человек, прошедший какой-то жизненный опыт, Он тогда легко сможет помочь. Я могу помочь военным, потому что сам был военным, педагогам могу помочь, сам был педагогом, студентам могу помочь, тоже знаю психологию студентов. К примеру, я знаю, как преподавателя взять. Самое главное не грубить им и подчёркивать их значимость и смотреть на них восхищёнными глазами. Это очень просто. Вот так чуть голову поднять и чуть приоткрыть рот, как от удивления услышанным. Это психологическая взятка. Но за психологическую взятку тебя никогда не арестуют. Восхищайтесь. Наши техники простые. Я недавно вычитал, может, повторюсь. Серьёзное преобразование не требует больших капитальных вложений. Говорят, что руководителям нужно очень много вкладывать, а я вам говорю ерунда. Нужно просто провести перераспределение. Потом я убедился, действительно, все мои предложения не требуют больших капитальных вложений. Практически даже никаких. А знаете почему? Потому что я использую законы развития. Всё ценное, что было до, надо использовать. А вы помните интернационал? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Не надо разрушать до основания то, что было сделано. Кстати, в великом городе Иерусалиме основание Стены Плача было построено в 10 веке, середина в 16 веке, а верхняя построена в 19 или 20 веке. Представляете, ничего не разрушают. И я к чему хочу сказать, чтобы вы ради бога не разрушали всё, что у вас есть хорошее. Наоборот, это надо достраивать. И, конечно, Олег получил большой опыт, работая бухгалтером-калькулятором. Уже был где-то верхушке, значит, весь ресторанный бизнес знает великолепно. Высшее образование ему надо получить, и может в ресторанном бизнесе останешься. Ну так что тебе больше нравится? Олег. Я и занимаюсь ресторанным бизнесом, у меня собственное дело. Литвак. Ну и что же, расширяй своё дело. Что не растёт, то умирает. Нормальное производство должно обязательно расширяться. Как дерево, не будет расти помрёт. Олег, у тебя собственное дело. Это великолепно. Его надо расширять, находить новые формы работы. Олег, персонала не хватает. Литвак, ничего появится. Подождать надо, придут готовые. А что, иногда его спеть быстрее получается, чем готового брать? Готового ты будешь за навыки брать, а нужны личностные качества. Когда ты набираешь специалистов, почитай, как найти хорошего работника и хорошую работу. Подъезди всего принимай по деловым качествам, а выбирай по личностным. Олег воспитаешь. Потом он доходит до какого-то уровня и переходит на другую работу. Литвак, всё правильно. Если твоё предприятие растёт и у него есть возможность расти, то он не уйдёт никогда. Надо, чтобы человек в коллективе мог развиваться, и пока он развивается, он никуда от тебя не уйдёт. А что надо делать? Надо тебе просто самому развиваться, развивать свой бизнес. Уверяю тебя, сейчас ты закончишь институт, выучишь логику, посмотришь наши психотренинги, тогда и мысли появятся. Я конкретно не могу тебе сказать, как. Я могу сразу так со своей позиции посоветовать: организовывать разные мероприятия в ресторане, не только свадьбы, а, например, психологические тренинги, Сейчас некоторые организовывают ресторан с библиотекой, чтобы посетители могли почитать что-то. Я, принцип тебе говорю, надо придумать что-то новое, чего нет в других ресторанах. Олег, кстати, вы подсказали одну интересную идею более плотно заниматься с владельцами и руководством ресторана. Литвак. Да, конечно, если у тебя будут успехи, пожалуйста, начинай делиться своим опытом с другими владельцами ресторанов. И великолепно, конечно. Самое главное запустить мышление, а потом сам придумаешь, до чего я додуматься не могу. Нельзя делать всё время одно и то же это застой. Правильно, когда люди, которые у тебя выросли, от тебя убегают. От меня тоже масса народу бегает, и я никого не держу. Многие говорят, что у нас секта здесь какая-то. А в растущем предприятии всегда не хватает людей. Когда у меня начались разговоры о центре будущей России, об олимпийской команде, то мне нужно было очень много кадров. Я же глобально мыслю, мне надо весь олимпийский спорт подмять под себя. Если мне нужны кадры, тогда я пошёл к своим старым кадрам, которые от меня тогда ушли. Предлагаю, давайте вместе сотрудничать. У них другое мышление, они выросли, но они выросли самые большие до уровня главврача поликлиники. Я: "Давайте организуем поликлинику. Вы будете вести приём, или одна меня приглашает? Приезжайте, посмотрите, какой я дом построил". И начинает мне рассказывать, как мне проехать. "До старого базара километров 15, потом сесть на электричку, я трубку положил". И она своей головой никак не могла понять, что если я к ней и захотел бы приехать, то взял бы такси. И я, пройдя по своим старым кадрам, понял, что ничего не найду. Они давно остановились в развитии. Одна тоже от меня ушла, считала, что я отстал от жизни. Я правда тогда диссертации писал. Я им объяснил: в цветёте я созреваю, плодов всегда меньше, чем цветов. Она везде раззвонила, что я отстал от жизни и ушла. Где она? Что ты переживаешь? Если они ушли, значит, дурные. Или ты застоялся? Вот смотрите, у него свой бизнес успешный, а я ему говорю: "Ты застоялся". Когда всё время одно и то же вести, успешно бизнес трудно. Вот истории тоже из моего опыта. Я кандидатскую в своё время ещё делал. Тогда ещё были печатные машинки. У меня была квалифицированная машинистка. Литфак закончила филолог. Она печатала на русском языке, а там надо было вставлять латинские слова, по-английски имена авторов. И она это делала от руки, причём бедная на всех пяти экземплярах. Скажите, мне её квалификация сейчас нужна или нет? Нет. Она не шла вверх, а уже тогда стали появляться компьютеры, и она не дослужилась овладеть компьютером. Сейчас собачек разводит, тоже важный бизнес, конечно. Почему надо всё время расти? Если ты хочешь быть в ровень с миром, то просто надо расти. Если хочешь обогнать, надо расти вдвое быстрее. В будущее надо посмотреть, что в будущем будет. А почему беспокоюсь не столько о твоей специальности, сколько о том, что ты попадёшь на тусовку, где люди думают. А потом ты по аналогии хлоп и что-нибудь придумаешь и может останешься, потому что в принципе ресторанный бизнес это бизнес. Если его правильно вести, никогда не разоришься. У меня одна седьмой по счёту магазин открыла. Но она обслуживала средний класс, продавала одежду, добротную одежду относительно недорогую. И мы ей всё время говорили: "Наташа, нельзя делать одно и то же". Ну а сейчас кризис, она разорилась. А средний класс на чём будет экономить? Прежде всего на одежде, конечно. Сейчас одежды столько, что по большому счёту лет 5 можете ничего не покупать, хватит. Так же, да? Может быть, у нас часто одеваются те, кто выделяется активным сексуальным поведением, чтобы привлечь другой пол. И естественно, когда грянул кризис, она потеряла всех своих покупателей. А те, которые организовывали бутики, тем тоже трудно стало. Знаете, человек потерял, например, 600 миллионов долларов, но один миллиард у него остался. Он все равно своим близким сможет купить шубу за 20-30 тысяч долларов. Они выжили. Самое главное не успокаиваться на достигнутом. Тот, кто почивал на лаврах, обречён. По-моему, Франко говорил. И вот я сейчас как раз говорю: моё дело, Олег, стимулировать твоё мышление, а дальше сам придумаешь. Я просто знаю, этот бизнес, которым я занимаюсь, имеет огромное будущее. Он разовьётся раз в 100 больше, чем сейчас. Поэтому, может быть, мы с тобой тогда и встретимся, если ты будешь на уровне со своим рестораном. Олег. Тогда уж сетью ресторанов. Литвак. Ну, Олег, мы решили всё. Что в личном плане? Олег. Нормально, ещё не женат, но кандидатура есть. Литвак. Я всем говорю, женитесь обязательно, и тогда у вас всегда под рукой будет причина всех ваших неудач. А если ещё детей заведёте, то вообще всё сразу можно будет объяснить. Хотя, конечно, по большому счёту, если семейная жизнь налажена как следует, Ой, бог ты мой, сколько хлопот уходит мимо тебя. И ты можешь тогда заняться собой и бизнесом, и твой партнёр тебе поможет. Кстати, я вам уже сказал четыре фактора, которые определяют прочность семьи. Первое общие мировоззрение, общий взгляд на принципы. Второе общие гастрономические вкусы. Третье секс, четвёртое желание гладить друг друга. Ну, об этом подробнее в моей книге "4 вида любви".